Достоевская 45. -я. Дети это абсолютная любовь. Берегите своих детей, их за шалости не ругайте. Зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте. Не сердитесь на них всерьёз, даже если они провинились. Ничего нет дороже слёз, что с ресницчик родных скатились. Если валит усталый сынок, совладать с ней нету мочи, но ну, а к вам подойдёт сынок или руки протянет дочка, обнимите покрепче их. Детский ласку вы дорожите. Это счастье короткий миг быть счастливыми, поспешите, ведь растает, как снег весной, промелькнут дни золотые эти, и покинут очаг родной повзрослевшие ваши дети перелистовывая альбом с фотографиями детства, с грустью вспомните о былом, о тех днях, когда были вместе. Как же будете вы хотеть в это время опять вернуться, чтобы им маленьким песню спеть, щечки нежными губами коснуться и пока в доме детский смех Это груша к некогда детса в на свете счастливее всех. Берегите, пожалуйста, детство. Эдуард Асадов, берегите своих детей. И последнее. Зачем нам нужны дети, если всё так, как было рассказано в предыдущей главе? Если всё так тяжело. Не ходя вокруг да около, скажу сразу. Единственная возможность почувствовать безусловную любовь к себе сделать так, чтобы у вас появился ребёнок. Дети нужны, чтобы ощутить, что такое любовь. Многие говорят, что есть безусловная родительская любовь. Мол, что бы там ни случилось, родители будут любить вас всем сердцем, безусловно. Но это не так. Сколько у моих друзей и отцов, которые бросили их в детстве и перестали общаться. Сколько конфликтов и ультиматов со стороны матерей, которые ставят условия для любви к своему чаду. Сколько разрушенных кровных связей во всем мире, потому что маму или папу что-то не устраивало в их подрослевшем ребенке. Сколько семейных конфликтов из-за того, что ребенок не соответствует родительским ожиданиям. Многие говорят, Что есть безусловная супружеская любовь? Что есть на свете такие первые половины, которые выдержат любых тараканов, любые поступки, любые издевательства вторых половин, будут терпеть и продолжать смотреть преданными глазами на своего избранника? Я уверен, что вы не знаете ни одной такой пары. Есть верные друг другу люди, те, что выкованы одной цепью, и смотрящие на мир одинаковыми глазами, но каждый такой брак очень хрупок и его легко разрушить. И я этому обязательно посвящу одну из своих следующих книг. Безусловную любовь можно получить только от вашего маленького ребёнка. И тем старше он становится, тем меньше безусловности в его отношении к вами. Он уже начинает любить за что-то, больше, чем просто так. Чем старше, тем меньше этого просто так. А вот пока он маленький, ему всё равно, кто вы и даже в каком вы состоянии. Вы можете быть слепым или безногим, ассистентом или лесником, пенсионером или студентом, пьяным или агрессивным. Всё равно он будет вас любить невероятно сильно. Так как никто вас никогда не любил, ваш ребёнок будет тянуть к вам ручки, успокаиваться, когда вы прижимаете к себе, улыбаться вашим колыбельным песням, даже если вы не знаете слов и не имеете слуха. Вы для него будете самым лучшим певцом в мире, просто потому что вы его мама или папа, просто потому что вы есть. Вы можете нагадить в штаны, он вам будет улыбаться и любить вас. Вы можете сидеть в соцсетях, не обращая на него внимания, а он будет смотреть на вас и любить вас. Вы можете не причесаться, не накраситься, не побриться, не умыться утром, а для ребёнка вы будете самым красивым, самым лучшим и светило родителям, его самой большой любовью, его вселенной. Да. Родители это вселенная для маленьких детей, потому что в тот самый свой день рождения, когда они появляются на свет, помимо софитов и перцовой, которые так ярко светят и пугают, незнакомых звуков и хлопков, которые заставляют сжиматься, помимо ярких картинок, которые сводят с ума, есть что-то одно очень родное и знакомое. Запах. Этот запах, который я знаю, это то, с чем я все это время рос. Это что-то очень-очень родное. И у малыша еще нет ничего родного, кроме этого запаха и теплоты этого тела, кроме своей мамы, которая и есть вселенная. А потом появляется рядом какой-то до боли знакомый басистый голос, который я много раз слышал откуда-то издалека. Если мама этого голоса не боится, радуется ему, а я чувствую, что она радуется, то я тоже буду ему доверять. Это мой папа. И это тоже моя вселенная. Мама плюс папа Равно моя вселенная. В моей вселенной мне хорошо, понятно, знакомо, уютно, предсказуемо, и я ее очень люблю. Мне просто нечего больше любить. Поэтому я буду ее любить на 100%. Чисто, искренне и безвозмездно. Я проживаю сейчас это снова, как папа моего младшего сына Матвея. Какое бы ни было у меня настроение, сколько бы денег я не потерял на фондовом рынке, какие бы ошибочные управленческие решения я сегодня не принимал, он любит меня на 100%. Ему на момент написания этой главы год и 8 месяцев. И он танцует, когда мы с Татьяной, его мамой и моей женой возвращаемся домой. Он танцует, кружится вокруг своей оси, а потом бежит куда-то в комнату, хватает какую-то игрушку, мчится к нам с ней, что-то болтает на своём малышачьем языке, потом совершает прыжок ввысь в руки кого-то из нас, снова болтает, снова танцует, снова радуется, тянет ручки ко мне, я его поднимаю высоко и подкидываю несколько раз вверх, он смеётся, а потом тянет ручки к маме и перепрыгивает к ней. А потом снова ко мне. Как же это круто. Нет ничего более крутого на свете. Просто не существует. Наши 8, 9, 11-летние дети так нам больше не радуются. Они прожили это. Сейчас их любовь зависит уже от того, голодные они или нет, выспались или нет, испортили им настроение в школе или нет, и многих других да или нет. И Вселенная это не только мы с Таней, это и наши предыдущие супруги со своим пониманием мира, и их друзья и одноклассники, блогеры, герои книг Бабушки и дедушки, учителя и психологи, случайные люди и неслучайные кумиры. И чем больше они познают мир, тем шире он становится. Тем меньше сектор в этом мире отведен нам. Это не значит, что у них меньше любви. Просто Вселенная становится большой, а значит, любовь их распыляется на весь мир. И нам достается столько, сколько отведено для нашего сектора. Ни много, ни мало. Но это уже не та, безусловно, абсолютная любовь. Аванс той детской любви, которую они нам дарили когда-то, закончился. И чтобы они больше нас любили сейчас, мы просто больше должны бороться за тот самый сектор, которому и отведено наше место в их вселенной. Чтобы расширять свою долю, тогда и любви нам от них будет доставаться больше. Но вернемся к новорожденным. Если у вас еще нет детей, обязательно решайтесь на их появление в вашей семье. Уверяю, когда вы будете впервые держать в руках ваше маленькое чадо, вас накроет такая волна любви, которую вы не забудете никогда. У вас начнут кружиться голова, краснеть щеки. Растягивается до ушей улыбка, течь слёзы, пульсировать виски. Вы вообще не будете понимать, что с вами происходит. А я вам скажу, что это. Это абсолютная любовь. Это любовь, которую вам дарит ваш ребёнок в благодарности за своё рождение. Вас никто никогда так не будет любить, как он в свои первые месяцы и даже года. Даже если вы бесчувственный сухарь, даже если вы жестокий деспот, даже если вы считаете, что ребёнок всё испортил вашей семье, даже если он родился, когда вы не были к этому готовы. растворитесь в её любви, наслаждайтесь ею, доверьтесь ей и любите в ответ. Конечно, у вас не получится любить так, как вас любит ваш ребёнок. У вас уже много условностей: ведь он то орёт, то покакал, то не даёт спать, а ещё и родинка не на том месте. Но вы хотя бы попробуйте, попробуйте любить. Откройте своё сердце. Ребёнок нам дан, чтобы мы сами стали олицетворением любви. Это наш шанс стать теми, кем мы пришли на нашу планету созидателями, воспитателями, строителями. Люди, которые живут без расчёта на что-то, которые могут сделать самое главное подарить жизнь, и вам за это дарение вернётся абсолютная любовь, обязательно вернётся. Будьте счастливы со своими детьми. Будьте счастливы.